Глава 6. Центральной площади они действительно достигли через несколько минут. Та радовала глаз единственным по-настоящему роскошным строением в городе. Каменная четырёхоэтажная ратуша с дополнительными надстройками совершенно не вписывалась в своё окружение и смотрелась монументально и хмуро. Удивительная история. Оживился Эртан, с удовольствием разглядывая это чудо архитектурных изысков. Вы верно слышали, Ваше высочество, о проблемах частой смены власти в эпоху нашей большой войны. Принцесса кивнула. Кто ж не слышал? На протяжении почти сотни лет ни один ралес в Мариане не смог про править дольше года. Из-за этого даже упорно ходили слухи о неком проклятии, которое косит правителей. Сама Реми сильно сомневалась в мистической подоплёке истории. В конце концов, как раз двоюродный дед Эртана положил конец подобным слухам. утвердив на престоле династию Аларисов. Так вот, продолжилась история. Один кандидат ужасно хотел стать ралесом и решил подкупить совет, чтобы, значит, его избрали. Совет согласился, но с условием, что новоиспечённый ралес полностью оплатит строительство новой ратуши. Вот так и разорился род Анерсенов. А мы обзавелись этим чудом. С гордостью отрезюмировал Эртан пожирая глазами детали резной отделки. Рэмми подумала, что Марианне уже не удастся удивить её странными сочетаниями, не после центральной площади. Массивная ратуша соседствовала здесь вплотную с крохотной церквушкой, которая радовала свежей побелкой и полным отсутствием отделки. Противоположную сторону площади занимало то, что принцесса сперва приняла за парк, но приглядевшись, разобрала под деревьями торковые лавочки. Одной из оставшихся сторон занимали деревянные домишки, среди которых заметно возвышалась пожарная каланча. А напротив в разнобой стояло несколько домов по богаче. "Так где же дворец?" спохватилась принцесса, ещё раз окидывая взглядом площадь. "Или он отдельно стоит?" заинтересовалась она. "Дворец?" хмуря брови, переспросил Эртан, опять потеряв нить её рассуждений. Или у вас suratаша в мищна с дворцом? Уточнил Реми, пытаясь выяснить, где проживает собеседник, но явно подбираясь к вопросу слишком издалека. Зависит от того, что именно вы подразумеваете под дворцом. Выкрутился Иртан гордый таким ловким пассажем. Королевский дворец, лекторским тоном принялась пояснять Реми. Это место, где живёт королевская семья и двор. Правитель просиял, выяснив, что именно ей нужно, и весело отрапортовал. «Ну, в дом нашей семьи вы видели, а двор кто где, в ратуше только старцы живут, у остальных свои дома и усадьбы». До Ремис минуту доходила мысль, что дворца в столице не существует, не считать же за таковой довольно скромный особняк, в котором ее поселили. Потом до нее еще минуту доходило, что в этот особняк её определили с концами, не просто как пока ещё невесту, но и как жену повелителя. Следующим выводом была мысль, что Алисию и гувернантку, конечно, там тоже разместили с комфортом, но место для регулярного женского дворцового штата там явно нет. "Но где же мне поселить мой двор?" огорчённо воскликнула принцесса. которая, конечно, не собиралась задерживаться в Мариане на такой срок, чтобы обзаводиться собственным двором, но нервы-то жениху потрепать надо. «Ваш двор?» Не подвел жених, кажется, слегка побледнев и вообразив, что откуда-то из Нии на него медленно, но неотвратимо надвигается длинный караван-карет, битком набитых чопорными девицами, планирующими расселиться в Марианском королевском дворце. «Кто у вас положен по штату для жены Ролесса?» Невозмутимо уточнила Реми, чувствуя себя, наконец, на своей почве. «Статс дамы, фрейлины, камер фрейлины, обергов мистрина!» Лицо Артана вытянулось. Он принялся что-то подсчитывать. «Лис, Вента, Бени?» После чего выдал. «Считайте, что первые три уже есть, а вот четвертую можно сделать Алисию!» Кивнул он через плечо. Несмотря на всю склонность Ремик к скандалам и извитильности, в этот момент она даже растерялась, осознав, что ей предлагается закрыть все придворные должности всего четырьмя женщинами, включая компаньонку. Не любите раздувать штат, да? уныло переспросила она. Отец неоднократно жаловался на раздутый женский штат во дворце. Немудрено. Четыре принцессы и одна королева. и у каждой свой маленький двор. Речь о том, что нужно быть умеренной и экономной, рыми слышала неоднократно. Но даже в страшном сне ей не могло присниться, что в альтернативу её прекрасному экономному штату из 20 дам ей предложат всего 4. "Был бы кем раздувать", беззаботно рассмеялся Артан, сопоставив его возглас с размерами города. Рыми заподозрила нечто ужасное, что и поспешила уточнить. А сколько вообще людей живёт в столице, ваше повелительство? Не определённо поводя плечом, тот покрутил рукой в воздухе, что-то прикидывая, и не разочаровал. 1005. Теперь уже вытянулось лицо у принцессы. Ты слышала, Алисия? Повернулась она к подруге. Это же как в нашей гончарной слободке. Ранее непробиваемый её по сажа Миралес на этом месте ощутимо нахмурился. Алисия сделала круглые глаза. Мол, что ты несёшь? Слободка на самом-то деле была совсем даже слободой, и жили там отнюдь и не только гончары. Наконец-то отдохнём от шума. Мило улыбнулась Алисия Артану, пытаясь сгладить впечатление от слов принцессы. Всегда любила очарование небольших уютных городов. Ртан обликченно заулыбался и подтвердил, что да. Мрианцы тоже предпочитают небольшие поселения, потому что с роду не любят тесниться. Однако шпилькерыми, судя по всему, всё же попали в цель, потому что его разговорчивость на этом иссякла, и дальнейшая прогулка прошла скучно и вяло. В этот же день после ужина принцесса достала из своих вещей удобный блокнот и принялась составлять коварный план. Сегодня она славно потрудилась. выискивая слабые места противника, и с однозначной точностью обнаружила главные болевые точки, которые нужно было использовать против него. Во-первых, Эртан явно гордился родной страной и поэтому очень остро воспринимал сравнения не в её пользу. Во-вторых, этикет и протокольные нормы его весьма тяготили, а тот уж иреми знала, где развернуться. В-третьих, он привык к живому неформальному общению. Поэтому лучший способ отвратить его от всяких идей о женитьбе на ней это держать выдающуюся дистанцию, быть неприступно ледяной и всячески подчёркивать, что брак ничего не изменит в этом отношении. Перечитав спорно набросанные пункты, Реми довольно потянулась. Возвращение домой замаячило на горизонте, и всю эту поездку вполне можно обозначить как приятные летние каникулы. А значит, нет ничего странного в том, что эти механикулыми она наслаждается, а Реми должна была признать сама с собой, что Мариан ей весьма понравился. И в такой вольной и почти дикой жизни есть что-то несомненно привлекательное. Что касается Эртана, то он ощутимо приуныл. Попытка сойти с невестой, пользуясь привычными ей средствами, не удалась. А ведь он потратил столько усилий, пытаясь придерживать язык, изясняться куртуазно и вести себя дипломатично. Надо отметить, что неудача подобного рода была у него первой. Обычно Эртан сходился с новыми людьми легко и непреднаждённо, не прилагая к этому особых усилий. Фамильное обояние досталось ему вполне, чем он и пользовался. Впервые это самое обояние дало осечку. Реми явно не была очарована. И у него даже сложилось впечатление, что её мнение о нём успело ещё больше упасть за этот день. Больше всего его огорчало, что она словно отгородилась от него высокой стеной. Это ощущалось так, будто он так и не сумел наладить с ней контакт. Даже с её дамами он чувствовал себя более привольно и уверенно. Они обе оказались настроены дружелюбно, и он уже сложил некоторые впечатления об их характерах. Про характер Жереми он и не мог сказать ничего, потому что так и не сумел пробиться к ней настоящий. А вся эта внешняя идеальная мишура не казалась ему хоть сколько-то живой. Немного поразмышляв, Эртан выдвинул гипотезу, что принцесса переживает, как бы в Мариане ни снизился тот уровень комфорта, к которому она привыкла под крылом отца. Тут, конечно, ему не удастся соперничить с нейским королём Но и опускать руки он не намерен. Внутри себя Ралес принял решение доказать невесте, что здесь ей будет даже лучше, чем там. Для этого в первую очередь неплохо было бы выяснить, зачем ей понадобились все эти камер и обер, но, к сожалению, Эртан даже названия должностей не запомнил, не говоря уж о том, чтобы догадаться, чем все эти дамы должны быть заняты и почему их отсутствие может служить огорчением. Учебник по этикету таинственно молчал, не давая никаких комментариев по этому поводу. А в исторические трактаты, посвящённые ей, он заглянуть не догадался. Так что решил отложить вопрос до прибытия сестёр. Три светлые женские головы наверняка найдут решение.